Глава 18. Мужская компания. Витинь слежал на кровати в комнате сержана и ждал. Можно было вздремнуть, но ему не спалось. Внизу в бывшем стояли лексы, давно никого не было, но он всё равно иногда прислушивался. У них с другом случилась похожая беда, они оба остались без драгончиков. Лекса погибла, а Искра Искру теперь приходится прятать. Раньше едва драгончая начинала беспокойно возиться внизу, Витон сразу спускался, подолгу разговаривал с ней, пытаясь наладить контакт. Из-за трещины в чераните делать это приходилось постоянно, и не всегда он видел результат. А теперь она сидит в подвале Искрона вместе с Белокрылым, и надо что-то придумать. Ведь так не может продолжаться вечно. Если с ним что-то случится, то кто позаботится о драгончище с малышом? Перед его мысленным взором появилась Мариса. Да, он же рассказал ей о своих подопечных, рассказал о расколотом камне, и она такая добрая, что если он попросит её позаботиться о них, то точно не откажет. Но какое он имеет право взваливать на неё свои проблемы. С таким характером, как у Марисы, ей придётся непросто. Все захотят манипулировать её добротой. Литанис заметил, что его рука непроизвольно сжалась в кулак. Если бы только он мог остаться. Он бы проследил, чтобы с Марисой не случилось ничего плохого. Она кажется такой беззащитной. Но ещё есть Эльда, которую обязательно нужно найти. Сержен взял браслет из Гана и один отправился в путешествие по большому озеру, чтобы разведать, где находится портал. Витан не смог составить ему компанию, Чар Алерт не дал увольнительную, хотя раньше дядя никогда ему не отказывал. Поэтому Витан остался в Ордине и мучился ожиданием. Он не сомневался, что сержан и один справится. Но как же мучительно было ждать. Юноша утешался тем, что друг вот-вот появится, они все обсудят и решат, как действовать дальше. В последнее время в Ордене было неспокойно. Чар-Алерт ходил хмурый, раздражался по пустякам, придирался к дисциплине, назначал дополнительные дежурства всем, кто попадался под руку. Его как будто подменили. А что происходит, он не объяснял. Ребята в ордене говорили, что приближается война, и поэтому командир так серьёзен и требует от учеников больше, чем всегда. Откуда взялись слухи о войне, никто точно не знал. Но драгонщики в них поверили и начали заниматься с особым усердием. как будто уже завтра и ждал боевой вылет. Нерон бесконечно болтал о войне, драках и сганах, а заодно и о том, что знает, где достать боевые сфериды, что ему уже приходилось бывать в переделках и так далее. Рифт отдёргивал его и взлился, но ничего не помогало. Дрюш, он и есть Дрюш. А ещё Витанис время от времени ловил на себе странный взгляд Чара Алерта. как будто тот хочет ему что-то сказать, но слова не произносятся. Никогда раньше между ними не было такого барьера, какой вырос сейчас. Сам юноша считал, что это началось с того момента, когда он лишился драгунчей. Может быть, командир чувствует свою ответственность, мол, плохо научил, не уберёг от опасности. Может, он только из жалости оставил Вита на вордине. Однажды, правда, о расколотом камне выплывет наружу, и он станет получаром, должен будет покинуть Красный Орден. Но это уже не так пугало парня, как в первое время после раскола. Он уже успел свыкнуться с этой мыслью. Дельфе помогли и Мариса. «Только вот некому будет позаботиться об Эльде». «Стоп, надо дождаться Сержина». Он должен вот-вот появиться, об этом сообщил прилетевший несколько часов назад шнырк. Поэтому Витанис и пришёл к нему в комнату. Чар Алерт продлил Сержу отпуск, но его спальное место, его пропуск на территорию, все его ученические права оставались за ним. Он мог приходить и уходить, когда вздумается. И всё же старался особенно не отсвечивать, чтобы не вызывать лишних вопросов. Отбой ещё не прозвучал. Из соседней комнаты доносились голоса и смех. Там играли в стратегию, любимую игру драгонщиков. Проигравший чистить стояла за всех, так что игра всегда проходила шумно. Кажется, слышен голос Дрюша. Везде он успевает. Ведь они подошёл к окну. В вечерних сумерках он мало что различал. Но всё же заметил мелькнувшую внизу тень. Крыса? Неудивительно. Ведь тут уже давно не пахло драгончей. Попробовала бы крыса побегать перед носом у Лексы. А теперь бояться нечего. Тут уже никто тебя не сожрёт, подумал Витон. Надо будет предупредить Сержана, чтобы был осторожнее. Крысы неприятные создания. Надеюсь, она не заберётся на второй этаж. Но эта крыса, казалось, интересовалась именно вторым этажом, потому что по ступенькам заскребли коготки. Лестница была неподходящая, слишком крутая для крыс. Но этот зверёк упрямо карабкался вверх. Вита не подошёл ближе, присел на корточки и посмотрел вниз. Что за наглость! Вдруг крыса, повиснув на очередной перекладине лестницы, подняла мордочку вверх и возмущенно произнесла. — Ну и долго ты будешь наблюдать? Помочь не хочешь? — Дик, дружище, не верю своим глазам! Юноша спустился и подхватил уставшего зверька на руки. — Какими судьбами? Я думал, ты с Эльдой. Ее... плохители без меня отдуваясь пробормотал дик не люблю такие высокие ступеньки как ты меня нашёл по запаху я запах не забываю пришлось сначала по твоей лестнице карабкаться потом спускаться потом добираться сюда а хорошо что вы живёте рядом а то тут по окрестностях слишком много Драгончик. Ну-ну, помнится, старина Дик вообще не боится драгончиков. На некоторых даже летает. И это всё в прошлом, ухмыльнулся Крис. Но ему было приятно, что Вита не сото помнит. Теперь у меня другая специализация спасать подруг из логова изганов. Что? сразу насторожился Витанис. Хорошо, что я тебя нашёл. — посерьезнел Дик. — У меня очень важные новости об Эльде. — Ты знаешь, где она? — вскочил Витонис. — Я знаю, где она, где ее сестра и даже где твои родители. Только обещай мне, что не станешь перебивать. — Обещаю. — Подожди, — крыс насторожился. — Я, кажется, слышу. Сюда кто-то идет. — Это Серж, — сказал Витон, выглядывая наружу. — Вы знакомы? — Да. Ещё нет. Но ему тоже будет интересно меня послушать. Не хочется дважды повторять. Время дорого. Витанис свесился вниз и махнул другу. Давай скорее, у нас тут гости. Привиде ди чёрного крыса, сидящего на столике у окна? Серж удивлённо развёл руками. Неужели чар крыс собственной персоной? Спросил он. Теперь удивился Дик. «Если мне не изменяет память, мы с вами не знакомы!» «Давно мечтал», — ответил Сержин. «Наслышан о вашей храбрости, преданности и чувстве юмора». Дик, кажется, еще никогда в жизни так не смущался. Он сдержанно кивнул. «Приятно познакомиться, Чар Сержин!» Прям много благодарен за то, что избавили меня от очередного. А нет, это же говорящая крыса. Право не стоит, серьёзно отозвался Серж. Ну хватит церемоний, вмешался Витанис. Гудико важные новости. У меня тоже, вставил Сержен. Но Чар Крыс пусть докладывает первым. Благодарю. Витанис сдержал обещание, не перебивал. Но когда Дик осторожно рассказал о том, что Лиэнни и Грегор Сатерра давно уже находятся в небесной башне Семиглава как пленники, юноша не выдержал. «Хичар Алерт об этом знает? Насколько я понял, он узнал одним из первых». «Невероятно!» Виттенис вдруг почувствовал жуткую злость, и он все это время молчал. «Мне нужно к нему, срочно!» Может быть, не стоит спешить, остановил его сержант. Сначала остынь. Если я сейчас же с ним не поговорю, я кого-нибудь убью, пророчал Витанис. Ты понимаешь, что это значит? Думаю, да. Витанис набрал воздуха, чтобы что-то сказать, потом задохнулся словами, потому что их рвалось наружу слишком много и вся одновременно, а потом, вместо всех этих слов, Выругался так забористо, что дик от удивления наступил на собственный хвост. Надо будет запомнить, пробормотал он. Скоро вернусь, бросил Витанис на ходу, почти спрыгивая на первый этаж. Ты куда? Подожди. Но Витанис уже убежал. Пойду прослежу, чтобы он чего-нибудь не натворил, обеспокоенно сказал Серж. Подождёшь нас? Куда я денусь? отозвался дик. парни исчезли. А крыс с чувством выполненного долга принялся за поиски Сяснова. Кажется, он сейчас как никогда понимал, почему шнырки после того, как доставят письмо, так ждут угощения. Приятно порадовать себя после удачно выполненного дела. Чар Алерт не ожидал позднего визита. Два парня буквально ворвались к нему в кабинет. Витанис, красное от волнения, и сержант взлохмаченный, как всегда. За ними влетел дежурный первокурсник, не сумевший остановить этих двоих. Всё нормально, можешь идти, сказал Чар, алерт, едва взглянув на лицо Витаниса. Он сразу догадался, в чём дело, и нахмурился. Утечка информации была ни к чему. Дверь закрылась. Слушаю вас. "Что, ра alert!" воскликнул Витанис. "Вы!" Только не так громко. Сразу остановил его чар. "Если я правильно понимаю тему нашего разговора, то она не для лишних ушей. Мои родители!" "Тише, я же попросил." Голос мужчины стал строже. "Витанис, осёкся. Как ты узнал?" "Какая разница, как я узнал? Как вы могли скрывать от меня? Это было необходимо." Я десять лет только и мечтал о том, что они когда-нибудь вернутся. Надеялся, несмотря ни на что. И вот они вернулись. Вы знали об этом и ничего не сказали. Повторяю, я был не в праве. А арестовать их вы были в праве. Если ты не сбавишь тон, то мне придется выставить тебя отсюда. Предупредил Чар Алерт. Голос его звучал холодно и казалось равнодушно. Сержант Молча положил руку на плечо друга. Он не произнёс ни слова, понимая, что вмешиваться в разговор не стоит. Витанис дёрнулся. "Сядь", предложил командир. Парень упрямо посмотрел на него, остался стоять. "Если сядешь и успокоишься, я постараюсь ответить на твои вопросы, и ты, сержант, садись. Насколько я понимаю, вы оба в курсе Поэтому нет смысла просить тебя выйти. Ребята переглянулись и сели. Чар Алерт уселся напротив. Под глазами его залегли тёмные круги, морщины стали глубже, чем несколько недель назад. Он теперь казался гораздо старше своего возраста и гораздо серьёзней. Как вы узнали, что Сатера вернулись? Это знают только избранные члены совета. Нельзя, чтобы информация просочилась дальше. Безопасность Чераводья под угрозой. Мои родители это угроза? возмутился Литонис. Мы точно не знаем. Совет ещё не принял решение. Поэтому они находятся в изоляции. Это вынужденная мера. Кто принял такое решение? «Совет», — голосовал Витонис, — «и большинством голосов...» «Вы тоже голосовали?» «Я был против их ареста, но оказался в меньшинстве». «Вы были другом моему отцу, а и сейчас его друг». Чар Алерт сказал это и запнулся. «Если за прошедшее время его взгляды не изменились настолько, что...» То, что вы делаете, это предательство, запальчиво сказал Витанис. А что я делаю? Помогаете держать их в заперти, как будто они преступники. Как вы можете? Таково было решение чароведы, а я присягал на верность чароведе, резко оборвал его Алерт. Честь и долг должны быть выше личных привязанностей. Позвольте напомнить об этом вам обоим. добаввшим присягу. Или для вас она пустой звук? Витинис замолчал, сжимая кулаки. Злость колыхалась в нём, подступала к самому горлу. Если сейчас он откроет рот, то она выплеснется наружу. Сержен наступил ему на ногу и спросил: "Командир Алерт, как думает поступить совет?" Сначала мы решили пойти на переговоры с иганами, но помешали обстоятельства. Какие? Несколько дней назад произошло нападение на один из прибрежных городков Сокрорена. Есть жертвы, пропали дети, люди в панике, и все следы указывают на то, что это снова из ганы. Какие следы? Огонщики в масках напали ночью и скрылись в неизвестном направлении вместе с похищенными детьми. Все мои доводы о необходимости переговоров были перечёркнуты. Большинство членов совета считает, что твои родители не парламентарии, а предатели. Мои родители не предатели! зарал Витанис. А то не тебе решать, Сатера, не выдержал Чар Алер. Он ударил кулаком по столу так, что стоящая на нём статуэтка дракончихи покачнулась и упала. Не тебе решать, кто предатель, а кто нет. Я вчера встречался с родителями пропавших детей. Они были готовы растерзать меня в клочки, а я стоял и думал, каково мне было бы на их месте. Они просили меня найти их детей, а я ничего, слышишь, ничего не мог им пообещать. И я не знаю, где искать их сыновей и дочерей. Но мои родители не виноваты в их пропаже, начал было Витанис. Мы не знаем, кто виноват, но мы разберёмся. Сейчас им ничто не угрожает, поверь мне. Я постараюсь устроить тебе с ними встречу, но большего пока не могу сделать. Не можете сделать? Повторил Витанис, вставая. Злоба продолжала затапливать его изнутри. Сержан поднялся тоже. Значит, не можете сделать так? Больше я сейчас ничего не могу сделать, почти прорычал Чар Алерт. Ему тоже трудно было держать себя в руках. Почему вы никогда ничего не можете сделать? Я всё сказал. Идите в сатера. Через несколько минут отбой. Если вы не можете, то я смогу, процидил Витанис, разворачиваясь к двери. Сержант снова положил руку ему на плечо. Витанис её сбросил. Дверь за ними закрылась, и они услышали, как что-то тяжёлое ударилось об неё. Кажется, несчастное драгончее сегодня отвечало за всех. Витанис зарычал, и ударил обеими кулаками в стену. — Что за... — Я понял, Витон, я все понял, — сказал Сержин. — Это какая-то подстава. Я верю, что твои родители не предатели. Но они, по крайней мере, пока в безопасности. Поэтому начнем разматывать этот клубок с другого конца. Вытащим твоих сестер из логова. Если из Гана всех обманули, то девчонки в большой опасности. — Ты нашел портал? — Да, браслет сработал. Нужно нырнуть, а место он покажет. — Хоть что-то хорошее. — Хорошего мало, — возразил сержан. — Всего два дня на подготовку. — Мы справимся, — сжал зубы Виттон. — Нам нужна команда. Пойдем, вытащим Дрюши из кровати. Сомневаюсь, что он там. — Где бы он ни был, без него нам не обойтись. А рифт? Зануда, конечно, но надёжный. Если только он согласится нарушить правила. Попробовать можно. Кто ещё? Герд. Он не будет болтать. Мы его плохо знаем, покачал головой сержен. Послушаем, что скажет Дрюш, сказал Витон. Он больше всех общается с Гертом. Ещё один всадник нам не помешает, тем более что мы с тобой почти балласт. Зато у нас есть лодка. тряхнул головой сержант. И будут боевые сфериды Дрюша, и от балласта может быть польза дружище. Не всё решают крылья. Раньше ты так не говорил. Всё меняется. Друзья зашли сначала за Дрюшем, который и не собирался ложиться спать. Они с Гертом всё ещё играли в стратегию, хотя все остальные уже разошлись. Нерому не хотелось чистить стоило, и он уговорил приятеля, чтобы тот дал ему возможность отыграться. Но, судя по раскладу игровых карточек, Герц снова был в одном шаге от выигрыша, и участь его соперника висела на волоске. "Собирайся, Дрюш, есть дело", сказал сержен, заглядывая в комнату. Потом перевёл взгляд на Герца и добавил: "Ты тоже, приятель, надо поговорить". Поэтому, когда они вовалились в скрипту, их было уже четверо, даже пятеро, если считать дика. Литтон представил крыс всем присутствующим, и тому пришлось пережить очередную порцию восклицаний. Ого, крыса разговаривает. Очуметь. У него черонит. Но Дрюш быстро взял себя в руки и произнёс: Добро пожаловать в мужскую компанию. Они долго сидели и тихими голосами обсуждали план. Всё это время Рифт сильно хмурился, но ни словом не возразил против необходимости вылазки к подводному порталу. Глаза Неро махищно светились. Сержен был сдержан и серьёзен, как никогда. Витанис порывист и решителен. Герд, как всегда, сидел тихо, слушал, смотрел. гладил дика по голове. Крис чувствовал, что парень нервничает. Он и сам порядком нервничал перед предстоящим приключением. Просто ныряем, вытаскиваем их наружу, сажаем в лодку и смываемся, сказал Ниром, забрасывая в рот шарик сливаги. Не уверен, что это будет так просто, буркнул Рифт. Не расслабляйся раньше времени, друж, и хватит жевать. Я голодный и буду жевать. Это помогает думать. Ныряем и всё смываемся, всё просто. А что если будет погоня? Если будет погоня, мат влечом её на себя, рязанул воздух нером. Сажайте девчонок в лодку и гребите оттуда. Я запасусь сигнальными сферидами, и если станет жарко, позовём патруль. Главное, чтобы он сам не наткнулся на нас раньше времени. Нам такая встреча тоже не нужна. Гердт молчики внул. Соглашаюсь. Но если будет выбор между кучкой озверевших иганов и старым добрым патрулём, я выберу второе, ухмыльнулся Нером. А потом как-нибудь разберёмся. Уж ты это разберёшься, подначил его Рифт. Ну видишь, зануда. Не корми свою кролю пару дней, дрюш. Это ещё почему? Чтобы зад не перевешивал. Нам нужна скорость, а она у тебя слишком упитанная. В меру упитанная. В меру. Заржал Дрюш. "И если я ей передам, что Рифт посоветовал её не кормить, она съест перед вылетом тебя". Парни засмеялись. Даже Витен немного расслабился. Сержен подмигнул ему, мол, всё будет нормально. Будет, обязательно. "Ты достанешь боевые сфериды, Дрюш?" спросил Витанис. "Само собой. Может, поделишься с нами, кто твой поставщик?" "Вот уж нет. Нером закинул в рот ещё один шарик сливаги и захрустел. Если вас будут допрашивать, то лучше, чтобы вы вообще не знали, что и откуда взялось. Валите всё на меня, а я выкручусь. Мне терять нечего, вы же знаете. Ребята переглянулись. Они знали, конечно. Первым делом знакомиться с кем-нибудь. Нером рассказывал свою трагическую историю. Создавалось впечатление, что она стала его щитом и прикрытием, а заодно и оправданием любых поступков. Именно поэтому он ничего не боялся, во всё ввязывался и жил, как он выражался, без тормозов. Дик был единственным, кто не знал историю Дрюша. Всем есть что терять, сказал Крыс. Кроме меня, усмехнулся Дрюш. О нет, только не начиная снова, закатил глаза Рифт. Только не сейчас. Я кратенько, заржал Нером, и всем пришлось смириться с неизбежным снова выслушать то, что больше всего любил рассказывать Дрюш. Слушай, дружище мой, беду. Она проста, как и всё в нашем безумном мире, состоящем из простых вещей, ты сказал кратенько, прервал его Рифт. Ни ром и ухом не повёл. Он закатал рукав рубашки и показал Дику круглую татуировку, похожую на маленькую карту извилистых дорог. Видал такое? Нет, честно признаюсь. От любопытства усы у Дика торчшелись. Ты не один такой, Это знак предвещания. Слышал, наверное? Нет. Я объясню, вмешался Рифт. Он опасался, что Нером сейчас заведет долгую речь. Предвещание — способ предсказания, прорисованный путь жизни, с которого нельзя свернуть. Некоторые родители платят деньги за то, чтобы их детям нарисовали такой путь. Зачем? Чтобы не волноваться за них. — Ну-ну, — хмыкнул Нером. Предвещать можно один раз. Поэтому ставит знак, чтобы не было повтора. Почему только один? Вы предвещатели свои правила, сказал сержант. Но я не верю во всё это. Они знатные шарлатаны. Нером посмотрел на него с неожиданной злостью. Шарлатанов вполно, но это не мой случай. Откуда ты можешь знать? Не начинайте снова, парни, протянул Витенис. Мы обсуждали это уже много раз. Предвещатели бывают разные, и тот, что нарисовал мне этот знак, не шарлатан, сказал Нером. Смотри сюда. Видишь линию? Это мой путь. Но он, кажется, таким коротким, пробормотал Джик. Неужели всю жизнь можно заключить в такую маленькую сферу? Весь наш мир и есть маленькая сфера, сказал Нером. Но мой путь короткий не случайно. Предвещатель споткнулся, когда рисовал его. Его рука дрогнула, а это знак. Знак означает, что свой путь я не пройду до конца. И видишь, вот тут красная точка. Да, это то место, где я сейчас нахожусь. Нарисованный путь почти пройден. Как видишь, до обрыва лишь пара шагов. Нером ухмыльнулся. Он каждый раз рассказывал эту историю только для того, Чтобы увидеть, какое она производит впечатление на слушателей, особенно на девчонок. Всё, ты закончил? раздражённо прервал его рифт. А что будет, когда красная точка доберётся до конца линии? Что это значит? Это значит, что я умру, сказал Дрюш и опустил рукав обратно, спрятав татуировку. Родители, конечно, не такого ожидали, когда привели меня к предвещателю, но кто ж знал. «Зато теперь-то все знают», — сказал Рифт. «Все кругом знают, что я скоро умру!» — жизнерадостно сообщил Нером. «Поэтому что?» «Поэтому живу я так, будто до края мне осталось делать не пару шагов, а всего один. И тогда получается что?» Ошеломленно спросил Дик. Тогда получается, что жить мне всегда остаётся с запасом. <смех> <смех> расхохотался Нером. Но никто из присутствующих его не поддержал. Но ну, хватит тухнуть, ребята. Вы же знаете, как я к этому отношусь. Мне надо сумрака. А ты знаешь, как к этому относимся мы, сказал Сержан. И если после того, как красная точка доползёт до края черты, ты не умрёшь, Мы заставим тебя сполна расплатиться за то, что нам пришлось все эти годы от тебя выслушивать. Я заклею ему рот и заставлю молчать целый год, мрачно сказал Рифт. А я заставлю его отработать в тройном размере все ночные дежурства, что он мне задолжал, сказал Витанис. А мне он выплатит долг, закончил Сержен. С процентами за каждый повтор этой души раздирающей истории. «Да он разорится!» — сказал Рифт, и все опять засмеялись. Нером посмотрел на парней из-под лобья и сказал. «Похоже, вы, остолопы, только и ждете, когда я умру!» «Не подведи, Нером!» — хлопнул его по плечу сержен. «А теперь вернемся к делу!» Дик сочувственно посмотрел на парня, которому предстояло вскоре умереть. Он почему-то не сомневался в том, что Дрюш сказал правду. Но как же это ужасно понимать, что вскорости умрёшь, честная и красиная. Он бы этого знать не хотел.